Гапа Гужва На масляны 30-го года Великой Кренице сыграли шесть свадеб. Их отгуляли с буйством, какого давно не было. Обычаи старины возродились. Один сват, захмелев, сунулся пробовать невесту. Порядок этот лет двадцать как был оставлен Великой Кренице. Сват успел размотать кушак и бросил его на землю. Невеста, ослабев от смеха, трясла старика за бороду. Он наступал на нее грудью, гоготал и топал сапожищами. Старику, впрочем, не из чего было тревожиться. Из шести маняк, поднятых над хатами, только две были смочены брачной кровью. Остальным невестам до ствитки не прошли даром. Одну маняку достал красноармеец, приехавший на побывку. За другой полезла Гапа Гужва. Колотя мужчин по головам, она вскочила на крышу и стала взбираться по шесту. Он гнулся и качался под тяжестью ее тела. Гапа сорвала красную тряпку и съехала вниз по шесту. На изгоробине крыши стояли стол и табурет, а на столе пол-литра и нарезано кусками холодное мясо. Гапа опрокинула бутылку себе в рот, Свободной рукой она размахивала маньякой, внизу гремела и плясала толпа. Стул скользил под гапой, трещал разъезжался. Березанские чабаны, гнавшие в Киев волов, возрились на бабу, пившую водку в высоте, под самым небом. «Разве то баба, — ответили им сваты, — то черт, вдова наша!» Гапа швыряла с крыши хлеб, прутья, тарелки. Допив водку, она разбила бутылку о выступ трубы. Мужики, собравшиеся внизу, ответили ей ревом. Вдова прыгнула на землю, отвязала дремавшую у тына кобылу с мохнатым брюхом и поскакала за вином. Она вернулась, обложенная фляжками, как черке с патронами. Кобыла, тяжело дыша, запрокидывала морду, Жеребо ее живот западал и раздувался, В глазах тряслось лошадиное безумие. Плясали на свадьбах с платочками, Опустив глаза и топчась на месте. Одна гапа разлеталась по городскому. Она плясала в паре с любовником своим Гришкой Савченко. Они схватывались словно в бою, В упрямой злобе обрывали друг другу плечи, Как подшибленные падали они на землю, выбивая дробь сапогами. Шел третий день великокреницких свадеб. Дружки, обмазавшись сажей и вывернув тулупы, колотили в заслонки и бегали по селу. На улице зажглись костры, через них прыгали люди с нарисованными рогами, лошадей запрягли в лохане, они бились по кочкам и неслись через огонь. Мужики упали, сраженные сном. Хозяйки выбрасывали на задворки битую посуду. Новобрачные, помыв ноги, взошли на высокие постели, и только га подоплясывала одна в пустом сарае. Она окружилась простоволосая, с багром в руках, дубина ее, обмазанная дегтем, обрушивалась на стены. Удары сотрясали строение и оставляли черные липкие раны. «Мы смертельные!» — шептала Гапа, ворочая багром. Солома и доски сыпались на женщину, стены рушились, она плясала простоволосая среди развалин, в грохоте и пыли рассыпающихся плетней, летящей трухи и переламывающихся досок. В обломках вертелись, отбивая такт, ее сапожки с красными отворотами. Спускалась ночь — В оттаивших ямах угасали костры, сарай взъерошенной грудой лежал на пригорке, через дорогу в сельраде зачидил рваный огонек. Гапа отшвырнула от себя багор и побежала по улице. «Ивашка!» – закричала она, врываясь в сельраду. «Ходим гулять с нами, пропивать нашу жизнь!» Ивашка был уполномоченный Рика по коллективизации. Два месяца прошло с тех пор, как начался разговор его с Великой Креницей.